Глава 4. Мирослава. Она проснулась мгновенно, но будто не до конца, обвела глазами помещение и тут же захотела заснуть снова на много-много лет. В небольшой комнате, в которой располагалась кровать, прикроватная тумбочка, вместительный шкаф-купе, комод и панель телевизора на стене, всё демократично, если не сказать экономно, при этом функционально и даже удобно, было темно. Единственным источником света была полоска под дверью. Неразнала, что там небольшое помещение, отделанное под кухню с кофемашиной, чайником и маленькой электрической варочной поверхностью, выполняющей роль плиты. Тоже эргономично и комфортно. Была ещё одна комната, обставленная с большей притязательностью. Такие комнаты были в каждом подобном домике, где-то больше, где-то меньше, где-то их было несколько. Условно они назывались переговорными. Иногда там действительно велись переговоры и подписывались договора на баснословные суммы. Мира встала и попыталась прошмыгнуть мимо переговорной сразу на выход, но план не удался, дорогу перегородил будущий муж. Она подняла глаза, поморщилась от яркого света и отвернулась. Не от света, а от непроницаемого взгляда, жёсткого, оценивающего. Мира уже успела возненавидеть такой взгляд. Как ты себя чувствуешь? Проявил учтивость жених, так же, как выгляжу. Мирослава решила учтивостью не отличаться. Она успела глянуть в зеркало и ужаснуться отражению. На уголке глаз был нанесен на редкость удачный перманентный макияж, но мир от всей души добавил косметики на лицо, которое, естественно, размазалось во время сна. Да уж. Теплые ладони обхватили ее лицо и покрутили, внимательно разглядывая. «Иди умойся. Наверняка найдешь что-нибудь подходящее». У меня нежная кожа, вообще-то, фыркнула она. Я умоюсь у себя, а у твоего дедушки наверняка нежное сердце. По-твоему, ему будет приятно видеть тебя в таком виде. Покачал головой будущий муж и махнул рукой в сторону ванной комнаты. С дедом встречаться не хотелось, в принципе, ни в таком виде, ни в каком другом. Может, всё-таки уехать, нанять адвоката? У Мирослава были деньги, много денег, доставшихся ей от родителей. Как минимум достаточно, чтобы освободить Данилу и не работать до конца своих дней. Жаль, что это глупые мечты. Всеми средствами управляет дедушка, она дала ему право распоряжаться финансами в 18 лет, когда могла уже распоряжаться ими на своё усмотрение. Не ей тягаться собственным дедушкой. Мирослава развернулась и отправилась в ванную комнату, потратив минут 30 на отмывание макияжа, борясь со спутанными волосами. Даже прошлась пальцем с мятной пастой по зубам. Теперь я могу идти, ты откроешь дверь. Мира предприняла следующую попытку ретироваться. Она прошлась к входной двери и обнаружила, что та закрыта на замок. Электронный ключ у неё где-то выпал. Ползать по полу под кроватью не было никакого желания, к тому же хотелось убраться подальше от этого человека. Пришлось возвращаться в переговорную, где в углу дивана сидел её будущий муж, подложив одну ногу под мягкое место и водрузив на колени ноутбук. Он внимательно просматривал бесчисленные столбцы цифр. Я провожу. Максим встал и смерил Миру тем же непроницаемым взглядом. Она не отвела взгляд, даже разглядела как следует потенциального супруга. Высокий, выше среднего роста, широкоплечий, наверняка ведёт здоровый образ жизни, занимается каким-нибудь активным спортом. Проступающие вены на руках указывали на то, что в спортивном зале не ограничивается беговой дорожкой. Шатен, глаза серые, губы сжаты. Лицо молодое, но резкие морщины у рта и в межбровье выдают возраст около 30 лет. Ничего особо запоминающегося и привлекательного. Типичный топ-менеджер, клерк. Никакой индивидуальности, ходячая реклама успеха. Солдат Урфина Джуса, хотя в их случае солдат Селестера Прохоровича. "Не надо", она фыркнула в ответ. "Не заблужусь, не сомневаюсь, но всё-таки провожу" Максим отчеканил так, будто перед ним стояла стажёрка в первый день практики. Он нырнул в обувь на тонкой подошве, не по погоде, надел какой-то свитер и протянул Мире своё пальто. На улице холодно. Мирослава поморщилась, но позволила накинуть пальто на плечи. Когда она бежала сюда, совсем не думала о холоде, хотя замёрзла, ещё пробираясь к балкону по уличному карнизу, чтобы спуститься вниз. Если охрана доложит деду, завтра её ждёт нудная и длинная лекция, а может, даже сегодня. Дед, как правило, придерживался распорядка дня, а ещё, как правило, он не стремился выдать свою единственную внучку замуж за первого встречного клерка. Так что никаких мыслей о том, что её ожидает в ближайшие полчаса, у Миры не было. Мирослава, чтобы я ту дрянь, которую ты курила, видел в твоих руках в первый и последний раз. Договорились? Максим задал вопрос таким тоном, будто всё за неё решил. Вообще-то ты и сам пыхнул, попытался реабилитироваться Мира. В моих руках ты тоже больше не увидишь ничего подобного, согласился собеседник. "Гойли!" Она не оборачиваясь, шагнула к выходу. "Мне элементарно некогда заниматься этой ерундой". Мире, видимо, только показалось, что Оскал был похож на улыбку, она поморщилась и отошла к от двери, давая возможность открыть её. К счастью, охраны не было. Фонари освещали ухоженные тропинки из мраморной крошки, ведущей к большому дому. Она тихо шуршала под подошвами обуви. Остановились у дверей, те мгновенно открылись. В проеме нарисовался мордоворот и с постным лицом смотрел на парочку, ожидая, когда Мирослава зайдет в дом. В это время провожатый склонился над мирой, поправил волосы, заправил их за ухо и легко коснулся губами щеки. Даже не коснулся, скользнул дыханием и проговорил четко, явно не для нее. Доброй ночи. Мира поморщилась, когда отвернулась от него и от охранника. Определённо он всё сделал правильно. Редовые сотрудники точно не были посвящены в нюансы взаимоотношений внучки хозяина и её жениха. Проникся ролью будущий муж. Мирослава быстро поднялась в свою комнату. В спальне дедушки было темно, в комнате целитины тоже. Охрана не стояла под дверями домика, когда Мира была один на один с посторонним мужчиной. Для персонала он был близким человеком Ярославы, но глава службы безопасности, а тем более дед и целистина, точно в курсе нюансов предстоящей свадьбы. В том, что за ней выставлена круглосуточная охрана, у Миры не было никаких сомнений. Иногда она даже замечала её, привыкла не придавать значения, иначе можно сойти с ума. По настоянию дедушки она прошла несколько курсов обучения у начальника службы безопасности, знала кодовые слова и знаки, понимала, что на них надо реагировать беспрекословно и мгновенно, и знала как. Одним словом, так или иначе, миру должны были оберегать, однако, судя по всему, она осталась один на один со своим суженым. Максим, кажется, Максим Аркадьевич. Мирослава сидела в своей комнате на кровати, укутавшись в одеяло. Я потягивала, несмотря на то, что в доме было тепло. Она бесцельно залипала в интернете. Не хотелось читать любимые книги, даже небольшие заметки или коротенькие посты не вызывали интереса. Попыталась смотреть новый сериал или пересмотреть пару серий любимого затёртого до дыр, но палец сам нажал на стоп. В итоге мира завалилась на подушку и попыталась уснуть. А о своём сегодняшнем поведении она решила не думать. Да и какая разница? Всё, что я могли сказать или сделать, уже сказали и сделали. А значит, хуже уже не будет. Если только этот будущий муж всё-таки откажется от сделки, увидев какое сокровище ему досталось, и деду придётся в экстренном порядке искать другого кандидата, в то время как Данила будет находиться под следствием. Но это маловероятно. Дед делает предложения, от которых отказываются только если человек сам себе враг. Поздно ночью, устав от собственных мыслей и слез, она не выдержала и залезла на фон-сайт группы Данилы. Там уже бурно обсуждали произошедшее с кумиром, и она, как одержимая, листала страницу за страницей, слушая бесконечно музыку, пока не уснула. К десяти утра Мира проснулась и прошмыгнула на кухню в поисках еды. Она пропустила завтрак, который в этом доме был в семь утра. Несказанная рань. Будить, как ни странно, вопреки всем правилам, ее не стали. Мирослава слышала звуки, доносившиеся из кабинета деда, когда кралась мимо. Точно. Дедушка назначил встречу с её будущим мужем и юристами на 8 утра. К 11 бубнящий приглушённый разговор ещё был слышен. Интересно, какие условия выдвинул клерк? На какой крючок попался деду? Что ожидать самой Мирославе от сделки? Всё время, пока Мира делала себе бутерброды, запивала их сладким чаем и глотала свежевыжатый апельсиновый сок. Она думала о происходящем в кабинете, о нелепом решении деда о Селестине и наконец об этом человеке, будущем муже. Она, Мирослава, вторая сторона, и имеет право знать и участвовать в процессе обсуждения и подписания договора, или что там подписывается в подобных случаях. Даже вов завтрак Мира встала и решительно двинулась в кабинет деда, открыв его без стука. Дед ожидаемо сидел за своим столом, рядом в кресле сидел тот, кого не хотелось называть по имени даже в мыслях, а по имени-отчеству он ещё не заслужил, и листал стопку распечатанных мелким шрифтом листов А4, держа в одной руке прикуренную сигарету. Лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, каменная глыба. Морщины у губ стали заметнее, он будто повзрослел или даже постарел. Мира удивило, что дед позволил курить в его присутствии. В большом доме и даже в гостевых домиках был строгий запрет на употребление табака. При её появлении сигарета тут же была потушена, причём, как заметила Мира, Максим сделал это сам, без просьбы или взгляда деда. Селестина расположилась за своим рабочим местом, секретёром-равесником дедушкиного стола и быстро перебирала пальцами по клавишам серебристого ноутбука. Там же в кабинете было ещё человек пять или шесть, одинаково шаблонные и безликие, выглядевшие как с одного конвейера, одного возраста, в похожих дорогостоящих костюмах, модельной обуви, с о рочках приглушённых тонов, с одинаково блезоруким взглядом, делающим лицо бескамерным и презгливым. При появлении Миры гул голосов стих. Юристы повставали со своих мест в знак приветствия. Целестину улыбнулась, от дедке внул и указал взглядом на место рядом с собой. Будущий муж окинул изучающим взглядом, от которого захотелось закрыться, и дружелюбно улыбнулся на публику. Мира не стала улыбаться в ответ, отвернулась в сторону и фыркнула. "Очень хорошо, что догадалась сама зайти", проговорил дедушка. "Необходимо будет твоё согласие и подпись, как лица совершеннолетнего и дееспособного. Ты, конечно, должна сначала внимательно прочитать всё, что здесь написано". Он пододвинул к Мирославе целый талмуд пронумерованных бумаг. Их было не меньше пятидесяти, а то и больше, и это только один договор. Такое впечатление, что не внучку Сильвестра Прохоровича насильно выдают замуж с ее полного согласия, а распиливают какую-нибудь корпорацию или, наоборот, создают ее с нуля. Мира закатила глаза и начала читать. Внимательно и очень долго, максимально долго, медленно перелистывала листочек за листочком, перекладывая из одной стопочки в другую, складывая ровно уголок к уголку, иногда возвращалась, чтобы перечитать и начинала заново с того места. Если бы она ещё понимала хотя бы половину терминов и формулировок, но буквы-то и разнала, поэтому читала, хоть про себя, но с выражением, как на конкурсе чтецов. Небольшое издевательство над кучкой чеванливых уродов. Время подходило к обеду, они все наверняка голодны, но не сдвинутся с места, пока Мирослава не изучит это огромное соглашение от титульного листа до последней точки после слова подпись. И не проронит ни звука без прямого указания хозяина, а он такого указания не даст. Первое, чему научил её дед не подписывать документы не читая и не оставлять свой автограф на чистых и любых других листах бумаги. Прогресс давным-давно шагнул вперёд, но своим правилом дедушка не изменял. Мира имела полное право прочитать договор, внести поправки и воспользовалась им. Мне не нравится этот пункт, вдруг произнесла Мирослава и ткнула пальцем. Медицинский осмотр, а на что? Рабыни на аукционе или рабочая лошадь? Можно подумать, если она больна, с кривыми зубами и сколиозом, у будущего мужа есть хотя бы один шанс отказаться от сделки. Тем более ей абсолютно не интересно, если генетические заболевания в роду у Максима Аркадьевича. Эта сделка минуемая браком всё равно является по сути формальностью. Ей с будущим мужем не жить и детей не рожать. И этот, она перевернула страницу и указала на пункт о совместных детях. Эти пункты взаимосвязаны, спокойно проговорил дед. Он посмотрел на одного из прихвостней, тот подскочил, за ним и все остальные, и гуськом покинули кабинет. Дорогая, когда люди вступают в законный брак, у них вполне ожидаемо рождаются дети. Целесообразно сначала получить консультацию у ряда врачей, пройти обследование и, если понадобится, соответствующее лечение. Терпеливо начал разъяснять дед. — Я не собираюсь рожать от него детей, — прошипела Мира. — Ты с ума сошел? — Уверен, у тебя возникнет такое желание. Дед спокойно смотрел на Миру, и то и захотелось запустить в него что-нибудь тяжелое. — Чего ради? Она вскочила, в глазах потемнело, пришлось зажмуриться, чтобы не заплакать. Для начала, ради удовлетворения физиологической потребности молодой женщины и ради интересов семьи и твоих личных интересов, надавил на личных дед. Мирослава тяжело вздохнула и всё-таки сделала это. Она швырнула деду в лицо внушительную стопку листов А4 и выскочила из кабинета, толкая на ходу одного из хитрых и склизких юристов, стоявших под дверью. Оказавшись в своей комнате, она принялась судорожно заталкивать в чемодан вещи без разбора всё, что попадалось на глаза. Её гардероб ломился от избытка вещей. Их не нужно было возить из города в город, из своей квартиры в большой дом или дом у моря. Везде у неё хранились наряды на любую погоду и по любому случаю. Но Мира заталкивала и пихала в свой поклажи юбки, свитера, джинсы, обувь, просто чтобы занять руки и мысли. Отвратительно. Всё, что она ощущала это брезгливость и желание отмыться. Одно дело подписать договор с паршивым клерком, нацепить на себя свадебное платье и символ невинности фату, изобразить радость для прессы и дедушки, а потом зажить снова своей жизнью, особенно когда Данилу выпустят. Дед никогда не нарушает данное слово, значит, Данилу обязательно отпустят, оправдав по всем статьям и законам, если надо обойдя их. Другое вступить в брак с посторонним, абсолютно неинтересным мужчиной, в полном смысле этого слова, рожать от него детей, заниматься с ним сексом. Нет, дед не сможет заставить её делать это. Он уже порядком потоптался в её жизни и планах, в своей постели на деда не запустит. Заниматься любовью, спать она будет с тем, с кем сама посчитает нужным. Это её личное дело. Мирослава схватила чемодан, дорожную сумку, набитую непонятно чем, перекинула через плечо маленькую сумочку с кредитками, ключами от своей квартиры и рванула прямиком в аэропорт. Когда она выскочила из дома, охранник молча открыл дверь вызовной машины, и её бесприкословно доставили туда, куда велела наследница огромного состояния. "Через 2 часа будь в клинике". Сухо прошелестела Селестина по телефону, когда Мира уверенно шагала к кассам. Она только фыркнула в трубку и протянула паспорт в окошко, где дружелюбный кассир выражал готовность продать лучшие места на любой необходимый рейс.